Глава вторая. С путешествием в Неринг вышла та еще история. Естественно, никто и ни о чем заранее мне не сообщил. Просто однажды вечером пришло сообщение, что две наши четверки основная Велгарда и запасная Дариона, отправляются на отбор в Неринг ровно в 9 утра следующего дня. Отлет со стадиона Академии. Желающие нас проводить, пожелать удачи, а также напомнить, что неплохо бы не опозорить родную академию, а еще лучше показать им там всем, могут собраться на том же самом стадионе. Начало первой лекции, разумеется, будет немного сдвинуто по времени. Ну что ж, я тоже притащилась в вышеуказанное место к девяти часам утра, с таким чувством, будто администрация Академии Скаймера напрочь забыла, что у меня вообще-то нет крыльев. А значит, единственный полет, на который я способна, это головой вниз с края летающего острова. Этот полет будет для меня незабываемым, но последним в жизни. «Я тебя понесу, не переживай», — раз за разом твердил мне Киран, вглядываясь в мое встревоженное лицо. На что я раз за разом отвечала, чтобы он оставил меня в покое, правда уже не настолько уверенным голосом, как раньше. К тому же близнецы, которые вовсе не близнецы по внешности, Тоже вмешивались в наш разговор, утверждая, что они все обсудили и придумали. До первой остановки меня понесет в когтях Киран, а потом по очереди они, и это будет самым правильным решением для нашей четверки. Уже вчера им сообщили маршрут, наказав изучить карту полета, что они и сделали. Вести две наших четверки в Неринг собирался декан, но если кто-то сбьется с маршрута, заблудится и отстанет, то ему нужно держаться сигнальных башен на трех островах по пути следования. Заодно планировалось сделать одну короткую остановку на малообитаемом острове Дигли, чтобы дать отдохнуть крыльям. Это были особые и премудрости, знать которые мне не было никакого резона. Не сказав парням из своей четверки, «ни да, ни нет», я засобиралась пойти к Вейру, который пока еще не появился на стадионе. Да, отыскать его и спросить, не забыл ли он, как сам намекал мне, что стоит поставить на место зазнавшегося декана Академии Боревицы. Но передумала. Решила расслабиться и позволить драконам решить все за меня. «Может, меня понесет в своих когтях или даже на спине сам Кейлор Вейр?» Прислушалась к себе. Если честно, мне было все равно, лишь бы не Киран Велгард. И уж точно не Арден Дарион, хотя такое казалось мне маловероятным. А потом ответ сам появился на горизонте, вернее, на стадионе. Их было двое. Один постарше, в темно синей форменной одежде с неразборчивой золотистой нашивкой на груди, В руках он держал странную конструкцию, издали напоминавшую огромную птичью клетку. Второй был примерно моего возраста, высокий, почти вровень с Кираном, а еще светловолосый, загорелый и синеглазый, с белозубой улыбкой на открытом и вполне симпатичном лице. Двое в синих одеждах направились прямиком к нашей четверке, и я моментально занервничала. Потому что мне показалось, будто та самая клетка по мою душу. «Как-то все это мне не нравится», — пробормотала я на что Киран кивнул, заявив, что ему тоже. Затем капитан вышел вперед и задал этой двоице вполне разумный вопрос, кто они такие и что за штуковину принесли на стадион. «Транспортная компания, крылья и хвосты», — с улыбкой заявил молодой, причем улыбался он мне. «Перевозим все от людей до любого вашего скарба, конечно же, за соответствующую плату». «И что из этого?» — подала я голос из-за спины Кирана. «То, что у нас заказ на доставку от Скаймора до Неринга» возвестил старший, и оба уставились на меня. «А как вы вообще это себе представляете?» С сомнением поинтересовалась я. «Доставить, скорее всего, нужно будет именно меня. А заказ вам дала администрация Академии Скаймера, Но вы… Вы что, собираетесь посадить меня в эту клетку и полететь со мной в ней? Уж лучше тогда на лифте», — стукнула в голову мысль. Тут позади раздался ехидный смех Тианы. Невеста Ардена отлично проводила время, принявшись рассказывать всем собравшимся, что человечку наконец-то посадят туда, где ей самое место. В клетку. И будет лучше, если по дороге потеряют от нее ключ, а потом саму эту конструкцию утопят в море вместе со мной. Тогда-то я решила отправиться к Кейлору Вейру и высказать ему все, что я об этом думаю. Пусть сам летит в своей клетке. В моем контракте на обучение такого не прописано. Но все вышло совсем не так, как я ожидала.